Глава 43. Поиск. Галедина Клейн Алянард улыбнулся и кивнул. Вам что-нибудь от них нужно? Поэтому много раз работал со старым нилом и поэтому знал, что для предсказания потребуются специальные вещи проводники, особенно когда человека, для которого гадали, не было рядом. Клейн на мгновение задумался, прежде чем сказать Клее. Понадобится одежда Эллиота, которую ещё не стирали. Будет неплохо, если найдутся вещи, которые мальчик постоянно носил при себе. Колень попытался убрать предметы, которые не вызывают ненужных вопросов. Но даже в этом случае лицо Клея приняло странное выражение. Зачем? После своего вопроса он добавил: "У меня есть фотография молодого мастера Элиота". Зачем? Потому что мы гадаем на его местонахождение. Колень на мгновение даже растерялся. Если он скажет правду, игнорируя пункт договора о неразглашении, Так, да, Клейе, скорее всего, выйдет прочь разорвёт контракт, проклиная их. Кучка обманщиков. Если не думают, что это сработает, почему бы мне не найти самого известного духовного медиума в округе Ава? Эленарт Митчелл хихикнул и пришёл на помощь Клейну. Мистер Клейе, мой партнёр дрессирует уникальную собаку с обонянием острее, чем у гончей. Именно для неё понадобится одежда, которую носил маленький мастер Элиот, и предметы, которые он использовал. Они помогут найти его. Как вы знаете, помочь может любая мелочь. Что касается фотографии, то она тоже пригодится. Нам нужно знать, как выглядит маленький мастер Элиотс. Колеев всё понял и медленно кивнул. Вы подождёте здесь или отправитесь со мной в резидентство мистера Векроя? Поедем вместе. Не будем терять времени. Просто твитл Клейн. Колеев не только хотел испытать свои способности постороннего, но и спасти ребёнка. Хорошо, карета ждёт. Пока Клей говорил, Творцки достал из кармана чёрно-белую фотографию и передал её Леонардо. Это была фотография Элиота Викроя, мальчика около 10 лет, и у него была довольно длинная чёлка, которая почти что закрывала глаза. Он не выделялся ничем особенным, кроме веснушек. Леонард взглянул на фотографию и протянул её Клейну. Клейн внимательно посмотрел на фото и положил его в карман. Затем взял трость и надел шляпу. После того, как это мано вышла за дуэтом, он вышел из охранной компанией Терновника села в карету. Карета оказалась довольно просторной. Она была выстлана толстым ковром и оборудована небольшим столиком для разных мелочей. Поскольку Клей был рядом, Колейн и Леонард не сказали друг другу ни слова. Они просто спокойно ехали, ничего при этом не говоря. Довольно хороший кучер. Через некоторое время Леонард с улыбкой нарушил молчание. Да уж, небрежно ответил Клейн. Коляе улыбнулся и сказал: "Ваши комплименты честь для него. Морскоро будем на месте". Поскольку они боялись спугнуть похитителей, экипаж остановился не у самой резиденции Викроя, а на соседней улице. Коляе взял зонт и вышел, прождав некоторое время, Леонард снова заговорил с Клейном. "Наш прошлый разговор был не настолько бессмысленным, как вам могло показаться. Я пытался сказать, что дневник обязательно появится". И возможно это произойдёт в самое ближайшее время. Не очень весёлая мысль. Калейн подбородком указал на кучера, показывая, что не хочет обсуждать такие деликатные темы при посторонних. Алеонард присвистнул и повернул голову, чтобы посмотреть в окно. Он увидел, как стекающие по стеклу капли дождя оставляют после себя мутные следы. Мир снаружи казался таинственным и размытым. Через некоторое время клей вернулся, неся с собой сумку, поскольку он спешил. Края его брюк были испачканы, а рубашка слегка влажной. Это одежда, которую молодой мастер Элиот одевал вчера, а это амулет бури, который он любил носить с собой. Клейн взял вещи и присмотрелся. Он обнаружил, что это костюм миниатюрного джентльмена: маленькая рубашка, жилет, галстук и так далее. Амулет бури оказался сделан из бронзы, на нём были вырезаны символы, представляющие шторм и морские волны, но они ничего не говорили Клейну. Я подробно расскажу о событиях, приведших к похищению молодого мастера Элиота. Надеюсь, это облегчит его поиск. Колейоссеил описал кошмар, произошедший утром, в надежде, что это поможет наёмникам. Однако клейны и Леонардо не интересовали детали. Всё, что их беспокоило, это количество похитителей, не случилось ли чего необычного и было ли у них какое-либо оружие. Трое, обычные вооружены огнестрельным оружием. Получив желаемую информацию, Они попросили скляе, и она наняла лёгкую двухколёсную карету. В отличие от общественных экипажей, частные были четырёхколёсными или двухколёсными и оплачивались по времени или расстоянию. 4 пенса за километр в городе или 8 новья города. А по времени 2 сула в час или около того. После первого часа взимались дополнительные сборы в размере 6 пенсов за каждые 15 минут. В плохую погоду или если клиенту нужно ехать быстрее, тариф мог быть выше. Кален слышал о таздика, что в столице страны Бэклондии Кучерра славились тем, что заламывали невероятные цены. Для Клейна дайм извыщека был роскошью. Тем не менее, сейчас ему не пришлось беспокоиться. Леонард сам протянул Кучеру две банкноты по одному сулу. "Нанимаю по времени". Дав инструкции Кучеру, Леонард закрыл дверь кареты. "Куда направляемся?" Схватив банкноты, Кучер находился одновременно и в восторге, и в растерянности. Подожди минутку. Элионард бросил взгляд на Клейна. Клейн слегка кивнул и достал одежду Элиота. Он разложил её на полу кареты, а затем намотал амальот бурина на ручку трости. Взяв инкрустированную серебром чёрную трость, он поставил её над одеждой Элиота. После этого Клейн собрал сферу света в своей голове и быстро успокоил разум. В его глазах появилась незаметная ранее глубина, и он вошёл в состояние полого гипноза. Клейн почувствовал, как дух его тела загорелся, и смутно начал различать мертвых духов вокруг. Он мысленно проговорил местоположение Элиота. Повторив это 7 раз, он выпустил чёрную трость, но она не упала на землю, она осталась стоять, хотя и покачивалась. Вокруг Клейна происходили мелкие, но неразличимые движения, и он чувствовал, как будто на него смотрят таинственные глаза. Последние дни Клейн иногда испытывал нечто подобное. когда входил в состояние агитации или духовного зрения немного волнуясь клейн своими глубокими ставшими почти чёрными глазами посмотрел на трость он ещё раз про себя проговорил местоположение элиота когда он закончил говорить трость упала и указала прямо прямо глубоким голосом сказал клейн поднимая трость голос звучал немного неестественно как будто он исходил из глубин неизведанного мира Это была одна из его способностей. Она называлась лозоискательство с помощью шеста. Используемый инструмент должен был быть деревянным, металлическим или состоять из этих материалов. В обычных обстоятельствах ему потребовалось бы две рамки. Рамки для лозоискательства имели форму металлических прутьев с загнутыми концами. Их нужно держать за короткий конец и поворачивать, чтобы определить правильное направление. Но будучи провидцем Клейн понял, что если постараться Он мог искать людей без всяких рамок. Он мог использовать свою трость, и направление падения трости указывало бы на искомый предмет. Что касается дневника семьи Антигонов, Колин вообще ничего не мог вспомнить. Он не имел ни малейшего представления, как его можно было найти. "Я же прямо!" громко крикнул Леонард Кучерво. "Мы скажем, когда повернуть". Кучер не понимал, что происходит, но две банкноты в кармане и готовность пассажиров платить заставили его замолчать. И он решил следовать за странным монструм. Карета медленно ехала вперёд, минуя улицу за улицей. По пути Кален использовал лозы искательства, чтобы корректировать курс. После того, как карета объехала вокруг здания, он наконец определил, что Элиот находился внутри. С тех пор, как они попрощались с Клее, прошло всего 30 минут. Кален перестал использовать одежду Элиота, вместо этого он поставил трость, обвитую молитом бури при манапал. Его глаза слегка потемнели. А капли дождя вокруг него внезапно начали вращаться на месте. Трости упало под определённым углом к земле. Колен указал на лестницу и сказал: "Там иногда я действительно завидую в Старом Онило. Точно так же сейчас завидую и тебе". Увидев эту сцену, Леонард с улыбкой вздохнул. Колен бросил на него взгляд и спокойным тоном ответил: "В этом нет ничего сложного. Если хотите, то определённо сможете этим владеть. Вы ведь должны обладать высокой восприимчивостью, верно?" Леонардке вполлосмехнулся. В этом нет ничего хорошего. Он ускорил шаг и вошёл в здание. Колейн боялся промочить свой костюм, а потому направился к зданию бегом. Здание оказалось всего в 3 этажа, а входной этаж располагался у лестничной клетки. На каждом из них находилось только по две квартиры. Колейн использовал лозыыскательство на первом и втором этажах, но Трость оставалась неподвижной, указывая наверх. Они замедлили шаги и поднялись на третий этаж. Галенс снова положил чёрную трос на пол. Свист. По лестнице внезапно пронёсся порыв ветра, и его отражки сменили цвет. Ихтима казалось способна высасывать из людей души. Свист, свист, свист. Казалось, что вокруг них слышны рыдания. Гален расслабил ладонь, и трос, намотанный на молот, буревал волшебным образом стало вертикально. Он снова повторил про себя местоположение Элиота и увидел, как его чёрная трос тихо упала. указывая на нужную комнату. Они должны быть там. Поднимает Рост. Клейн дважды постучал по своей глобелле. Цвета стали насыщенней, и он посмотрел на нужную комнату внутриону и внутри он увидел различные ауры. 1 2 3 4 Три похитителя и заложник. Цифры совпадают. Одна из их аур меньше других. Вероятно, это Элиот. Мистер Клейн сказал, что у них два ружья и револьвер. Прошептал Клейн. Леонардо усмехнулся. Позволь мне прочитать стихотворение. Зачем быть похитителем? Почему бы и мне жить счастливой жизнью, как вся цивилизованные люди? Он положил сумку с одеждой Элиота и сделал два шага вперёд. Выражение его лица внезапно стало спокойным и меланхоличным. О гроза ужаса, надежда багровых криков. Одна истина, по крайней мере, верна: жизнь пролетает как миг. Ева одном ты можешь быть совершенно уверен, а остальное всё ложь. Цветок однажды расцветший навсегда умирает.